также и о других делах подобного рода, которые проходили как внутренние подготовительные работы к решениям ЦК. В ЦК были вызваны работники угольной промышленности Донбасса, в большинстве низовые работники шахт и шахтеры. Совещание эти проводил Сталин с участием членов Политбюро. Никаких общих докладов не было. Когда все собрались, Сталин коротко, Можно сказать, в двух словах сказал, что положение в Донбассе поправляется крайне медленно. Устойчивости нет, решение ЦК выполняется неудовлетворительно. Вот ЦК и решил вызвать вас, выслушать вас и посоветоваться с вами. Как же нам добиться устойчивого подъема Донбасса? Прошу вас, кто посмелее, быть первооткрывателем обсуждений вопроса. Конечно, не золотые люди. Первые приехавшие на такое высокое совещание не ожидали, что им придётся начинать, наоборот, они ожидали доклада центровика, а тут как один из них, Косауров, потом мне сказал: им пристало первыми исповедоваться. Наш шахтёр народ храбрый. И развернулись активно, откровенно и прямо в своих выступлениях, בלי споры и пробиржение обвинения местных работников с центравиками и обратно обвинения центравиков в местных работниках особенно по части состязания в канцелярских бюрократических методах руководства и недостаточном внимании к мнениям и нуждам шахт и шахтёр. Но, как резюмировал в конце совещания товарищ Сталин, все мы сходимся на том, что так дальше оставлять нельзя, что требуется новое постановление и, может быть, не одно в котором без обеняков, со всей большевистской, ленинской прямотой и остротой надо сказать правду, как она есть, о новом позорном сырыве в работе угольной промышленности и необходимости коренного изменения и исправления положения в Донбассе. Короче, на было с секретарету ЦК и ВСНХ персонально товарищу Когановичу, Арженкидзе с участием ВЦСПС есть из Черверка, союза горняков Донецкого обкома и некоторых активистов угольной промышленности Донбасса доработать проект постановления с учётом всех высказанных на совещании соображений. В этом апреле 1933 года было принято постановление ЦК ВКПб и СНК СССР о работе угольной промышленности Донбасса. ЦК в этом постановлении не ограничился только общим анализом и констатацией общих недостатков и ошибок, а дал конкретный разбор их сущности и называл конкретно наиболее яркого выразителя антимеханизаторских и канцелярско-бюрократических настроений товарища Абакумова, руководителя Треса Сталин-Уголь. Таких, как Абакумов, было немало, Но ЦК назвал именно его, потому что он был самым авторитетным среди них и, надо сказать, уважаемым в Донбассе старым способнейшим деятелем угольной промышленности. По нему многие равнялись, поэтому по его отрицательным сторонами надо было ударить. К чести Абакумова он потом активно перестроился, хорошо выступил на донецком активе угольщиков по моему докладу о постановлении ЦК и СНК когда его дружки выступили в защиту своего Егора Трофимовича. Он в повторном своем выступлении, со свойственным ему юмором, им сказал, «Вы бросьте тут защищать Абакумовщину!» Абакумов сам уже не тот. И надо сказать, что он не на словах, а на деле перестроился. И я, знавший его много лет как талантливого самородка, вышедшего из шахтеров, в руководитель треста с удовольствием это не только констатировал, но и пригласил его с согласия товарища Сталина на работу по строительству Московского метро в качестве первого заместителя начальника строительства и основного руководителя всех подземных работ, за что он был награждён орденом Ленина. Наш второй выезд в Донбасс не ограничился докладами о принятом ЦК и СНК 8 апреля 1933 года постановлений о работе угольной промышленности Донбасса.